Слепое подчинение авторитету. Шокирующие открытия Милграма. Я пытался найти способ, который бы сделал эксперимент о конформизме Аша более важным для человечества. Меня не устраивало, что испытуемым нужно было всего лишь оценивать линии, нарисованные на карточках. Меня интересовало, может ли группа заставить человека совершать более серьёзные действия, влияющие на других людей например, проявлять агрессию. Скажем, подвергать их всё более и более сильным ударам током. Но чтобы исследовать влияние группы, нужно знать, как ведёт себя испытуемый, когда не подвергается давлению группы. В этот момент моя мысль приняла новое направление, и я придумал этот эксперимент. Как далеко способен зайти человек, выполняя указания авторитетного экспериментатора? Эти размышления Стенли Милгрэма, бывшего ассистента Соломона Аша, привели к замечательной серии исследований. Милгрэм, социальный психолог, приобрел известность благодаря своим экспериментам в области слепого подчинения авторитету. Его интерес к проблеме подчинения власти был связан с тем, что он хотел понять, почему немцы с такой лёгкостью убивали евреев во время Холокоста. Моя лабораторная парадигма стало научным выражением интереса к влиянию власти, интереса, свойственного моему поколению, особенно среди евреев, таких как я. Желание понять причины злодеяний Второй мировой войны, влияние Холокоста на мою собственную душу, возбудило мой интерес к подчинению и сформировало ту особую форму, в которой я исследовал этот феномен. Я бы хотел воссоздать ситуацию с которой сталкивался доброволец испытуемый в ходе этого исследовательского проекта. Затем мы перейдём к его результатам и перечислим 10 самых важных выводов, которые можно применить и в разных ситуациях обычной жизни, где происходит трансформация поведения. Затем мы рассмотрим практические результаты эксперимента и приведём несколько параллелей из реального мира. Примечание: Вот история моих личных отношений с Стенли Милгром. В 1949 году мы со Стенли Милгром сидели за одной партой в старших классах средней школы Джеймса Манро в Бронксе, Нью-Йорк. Мы оба были тощими подростками, полными амбиций и желания кем-то стать, чтобы сбежать из своего гетто. Стенли был маленьким и умным. К нему все обращались за советами, а я был высоким, и пользовался популярностью. Со мной все советовались по поводу взаимоотношений. Даже тогда мы были сторонниками ситуационной теории. Я только что вернулся в школу Манроу после ужасного года в средней школе Северного Голливуда, где оказался в роли отверженного и не имел друзей. Потому что, как я позже узнал, по школе прошёл слух, что мой отец, член юйорской семьи сицилийской мафии. А в школе Манроу Меня выбрали Джимми Манро, самым популярным мальчиком старших классов. Однажды мы со Стенли обсуждали, как и почему произошло это превращение. Мы согласились, что я не изменился, и всё дело в ситуации. Несколько лет спустя мы встретились снова в Йельском университете в 1960 году. Мы оба были начинающими преподавателями. Он в Йеле, а я в Университете Нью-Йорка. Оказалось, что в школе Стенли всегда хотел быть популярным, а я хотел быть тьумным. Намеру руководили неисполненные желания. Я должен также упомянуть о своём недавнем открытии. У нас со Стенли есть ещё одна общая черта. В подвале Йельского университета я устроил лабораторию, в которой позже Милграм проводил свои эксперименты с послушанием. После того, как не мог больше использовать первоклассную лабораторию по изучению социального взаимодействия социолога Мура, я создал эту лабораторию несколькоми годами раньше для исследований, которые проводил вместе с Эрвингом Сарнов. Мы проверяли гипотезы Фрейда о различиях между страхом и беспокойством и их влиянии на социальную принадлежность. Это была небольшая лаборатория в подвале здания где читался вводный курс психологии. У этого здания было восхитительное британское название Линсли Читенденхол. Также интересно, что и стенфордский тюремный эксперимент, и эксперименты Милгрэма проводились в подвалах. Парадигма подчинения Милгрэма. Представьте себе, что в воскресной газете Вы видите следующее объявление и решаете на него откликнуться. Вначале в исследовании участвовали только мужчины, но в более поздних экспериментах принимали участие и женщины. Так что я приглашаю поучаствовать в этой воображаемой ситуации всех слушателей. На правах рекламы. 4 доллара за 1 час вашего времени. Нужны добровольцы для исследования памяти. Для участия в научном исследовании памяти и обучения приглашаются 500 жителей Нью-Хейвена мужского пола. Исследование проводит Ельский университет. Каждый доброволец получит 4 доллара, плюс 50 центов на транспортные расходы. Исследование займет около часа. Всего один час и никаких обязательств в дальнейшем. Можно выбрать удобное время. Рабочие дни, выходные дни, вечер. Особое обучение, подготовка или опыт не требуются. Рабочие, бизнесмены, строительные рабочие, служащие, клерки, продавцы, неквалифицированные рабочие, профессионалы в разных сферах, офис-менеджеры, парикмахеры, телефонисты, другие. Возраст добровольцев от 20 до 50 лет. Школьники и учащиеся колледжей не принимаются. Если вы соответствуете этим требованиям, заполните прилагаемый купон и отправьте его на имя профессора Стенли Милгрэма, факультет психологии, Йельский университет, Нью-Хейвен. Вам сообщат о месте и времени исследования. Исследователи оставляют за собой право отклонить любую кандидатуру. 4 доллара плюс 50 центов на транспортные расходы будут уплачены вам на месте, прямо в лаборатории. Профессору Стенли Милгриму, факультет психологии, Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут. Я хочу принять участие в исследовании памяти и обучения. Мой возраст от 20 до 50 лет. За участие в исследовании я согласен получить 4 доллара плюс 50 центов на транспортные расходы. Когда вы вместе с другими претендентами Попадаете в лабораторию Ельского университета. Вас приветствует исследователь в сером лабораторном халате. Его серьёзная манера держаться подтверждает научную значимость предстоящего исследования. Вы пришли сюда, чтобы помочь науке найти эффективные методы обучения и запоминания с помощью тщательного подкрепления. Учёный говорит вам, что это новаторское исследование приведёт к важным практическим результатам. Задача очень проста. Один из вас будет преподавателем. Он будет называть ученику серию пар слов, которые тот должен будет запомнить. В ходе теста преподаватель будет произносить ключевое слово, а ученик называть в ответ его пару. Если он назовёт её правильно, преподаватель его похвалит словами. Например, скажет хорошом или правильно. Если же ученик назовёт слово неправильно, Преподаватель нажмёт рычаг на внушительном аппарате, и в наказание за ошибку ученик получит удар током. На генераторе ударов вы видите 10 выключателей, начиная с самого низкого уровня 15 В. Каждый следующий выключатель увеличивает силу тока на 15 В. Экспериментатор говорит, что каждый раз, когда ученик сделает ошибку, вы должны будете нажать выключатель более высокой силы тока. На панели управления указаны и сила тока каждого выключателя, и соответствующее описание её воздействия. 10-й уровень 150 В. Это сильный удар. 13-й уровень 195 В. Очень сильный удар. 17-й уровень 255 В. Интенсивный удар. 21-й уровень 315 В. Чрезвычайно интенсивный удар. 25-й уровень 375 вольт – удары опасны для здоровья, а 29-й и 30-й уровни – 435 и 450 вольт, просто отмечены зловещим значком 3Х. Порнографии – это символ абсолютной боли и абсолютной власти. Вместе с другим добровольцем вы тянете жребий, чтобы определить, кому какая роль достанется. Вам выпадает роль преподавателя, а второму добровольцу – роль ученика. Всё это подстроено. И ваш партнёр, ассистент экспериментатора, который всегда играет роль ученика. Это спокойный и дружелюбный мужчина средних лет, которого вы вместе с экспериментатором отводите в соседнюю комнату. Итак, теперь мы устроим ученика так, чтобы он мог получать наказание, говорит исследователь вам обоим. Руки ученика привязывают к креслу. К его правому запястью присоединяют электрод. Генератор ударов в соседней комнате будет бить его током, если он будет делать ошибки. Вы сможете общаться между собой по внутренней связи, а экспериментатор будет стоять рядом с вами. Вы получаете контрольный удар током в 45 В. Это третий уровень, и вам немного больно. Таким образом, вы теперь знаете, что означает уровень силы тока. Затем экспериментатор объявляет, что эксперимент начинается. Сначала ваш ученик отвечает правильно, но скоро начинает ошибаться. И вы несколько раз нажимаете на выключатель тока. Ученик жалуется, что удары становятся слишком сильными и ему больно. Вы смотрите на экспериментатора, и он кивает, побуждая вас продолжать. Уровень тока растёт. Ученик кричит всё громче. Он просит прекратить эксперимент. Вы не хотите продолжать, но экспериментатор Настаивает, что вы должны пройти эксперимент до конца. Ученик начинает жаловаться, что у него болит сердце. Вы хотите остановиться, но экспериментатор всё равно настаивает, чтобы вы продолжали. Количество ошибок стремительно нарастает. Вы умоляете ученика сосредоточиться и называть слова правильно, потому что не хотите причинять ему боли. Ведь вам приходится бить его всё более сильным током. Но ваши беспокойства и ваши просьбы совершенно напрасны. Он ошибается снова и снова. Сила тока растёт, и ученик кричит: "Я не выдерживаю, мне больно, выпустите меня отсюда". Потом он обращается к экспериментатору: "Вы не имеете никакого права держать меня здесь. Отпустите меня". Удары током становятся ещё сильнее. Он кричит: "Я отказываюсь отвечать". Выпустите меня отсюда. Вы не можете держать меня здесь. У меня болит сердце. Очевидно, вы больше не хотите иметь ничего общего с этим экспериментом. Вы говорите экспериментатору, что отказываетесь продолжать. Вы не из тех, кому нравится мучить других людей. Вы хотите уйти, но экспериментатор настаивает, чтобы вы продолжили. Он напоминает вам о договоре, о том, что вы согласились пройти исследование до конца. Более того, всю ответственность за последствия ваших отвратительных действий он берёт на себя. Вы нажимаете 300-вольтный выключатель и читаете следующее ключевое слово. Но ученик молчит. Он не отвечает. Говорите вы экспериментатору. Вы хотите, чтобы он пошёл в другую комнату и посмотрел, в порядке ли ученик. Экспериментатор безразличен. Он не собирается этого делать. Он просто говорит: Если ученик не отвечает в отведенное для этого время, примерно через 5 секунд, это считается ошибкой. А отсутствие ответа тоже ошибка. И она должна быть наказана так же, как и ошибка в слове. Таковы правила. Вы продолжаете бить ученика током. Уровень тока становится опасным, но из комнаты пыток не доносится ни звука. Может быть, он потерял сознание или случилось что-нибудь похуже. Вы уже по-настоящему беспокоитесь и хотите уйти, но никакие ваши просьбы не помогают вам выбраться из этой неожиданно ужасной ситуации. Вам говорят, что вы должны следовать правилам, продолжать произносить контрольные слова и бить ученика током, если он ошибается. Представьте себе, что оказались на месте преподавателя. Я уверен, что вы скажете: "Я никогда не стал бы так себя вести". Очевидно, вы стали бы возражать, затем отказались подчиняться, а потом просто ушли. Вы никогда не поступились бы своими моральными принципами за 4 доллара. Но когда вы доходите до последнего из 30 уровней тока, экспериментатор просит вас ещё дважды нажать выключатель со значком 3x для чистоты эксперимента. Наконец вы понимаете, во что ввязались. Нет, сэр, ни за что. Я этого не сделаю. Это не для вас. Как вы думаете, насколько далеко вы можете зайти, прежде чем откажетесь слушаться? Как далеко зайдёт в такой ситуации обычный человек из обычного маленького городка? Результат предсказан экспертами. Милграм описал свой эксперимент группе из 40 психиатров и попросил их оценить, какой процент американских граждан Дойдёт в этом эксперименте до каждого из 30 уровней тока. В среднем эксперты сказали, что до конца дойдёт менее 1%, что только садисты могут совершить столь ужасное действие. А большинству испытуемых дойдут только до десятого уровня, 150 В. Как же они ошибались. Эти знатоки человеческого поведения оказались совершенно неправы. Во-первых, они не обратили внимания на ситуационные детерминанты поведения в описании процедуры эксперимента. Во-вторых, подготовка в области традиционной психиатрии заставила их уделять слишком большое внимание предрасположенности и игнорировать влияние ситуации. Они совершили ту самую фундаментальную ошибку атрибуции. Шокирующая правда. На самом деле, в эксперименте Милгрэма до максимального уровня тока в 450 В доходили двое из каждых трёх добровольцев, 65%. Подавляющее большинство преподавателей били током своих жертв-учеников снова и снова, несмотря на всё более и более отчаянные просьбы остановиться. А теперь я задам вам следующий вопрос. Сколько преподавателей отказались продолжать эксперимент после того, как ру винт тока достиг 330 В. Когда и соседние комнаты перестали доноситься хоть какие-нибудь звуки, и ученик, как можно было предположить, потерял сознание, а кто продолжал даже после этого? Разве любой разумный человек не отказался бы выполнять требования экспериментатора и не прекратил бы бить током несчастного ученика? Вот как описывает свою реакцию один преподаватель. Я не знал, что чёрт возьми происходит. Я думал, может быть, я убиваю этого парня. Я сказал экспериментатору, что не возьму на себя ответственность за продолжение эксперимента. Вот так. Но когда экспериментатор заверил его, что берёт всю ответственность на себя, обеспокоенный преподаватель подчинился и продолжал эксперимент до самого конца. Почти каждый, кто дошёл до самой высокой силы тока, выступил также. Как же это возможно? Если человек дошёл до этого пункта, то зачем двинулся дальше к ужасному концу? Одна из причин такого невероятного послушания может быть связана с тем, что преподаватель не знал, как выйти из ситуации, если не повиноваться слепо экспериментатору. Почти все участники время от времени возражали экспериментатору и говорили, что не хотят продолжать, но он не отпускал их выдвигая всё новые и новые причины, по которым они должны были остаться и продолжать мучить несчастного ученика. Обычно наши протесты достигают цели и помогают нам выйти им из неприятной ситуации, но на этого бесчувственного экспериментатора никакие увещевания не действовали. Он невозмутимо настаивал, чтобы вы остались и продолжали наказывать ученика за ошибки. Вы смотрите на панель управления аппарата электрошока и понимаете, что самый простой выход добраться до последнего выключателя. Ещё несколько проб, и вы на свободе, без всяких стычек с экспериментатором и без всяких стонов ученика, который уже и так молчит. Ну, скорее, 450 В, и вы на свободе. При этом вам не придётся вступать в конфликт с авторитетной фигурой и как-то компенсировать страдания которая вы причинили жертве. Всё очень просто: нажать на последний выключатель и пойти домой.